Ночью в Маленной, сидя на скамье перед огнем большой лампады, горевшей у образа пантократора, Кабацкий голова, писал в приказ в Москву. Боярину Илье Даниловичу Милославскому, да дьякам Василе Ортищеву, да Матвею Кулакову. Пишем мы с коломны кружечного двора головами Кифар Прохоров, с товарыши. По государеву-цареву и великого князя Алексия Михайловича всея Руси указу велено мне холопу-государеву с кружечного двора-казну сборные деньги сбирать на государя на веру в правду. Ныне в те дни, в которые продавать нам питье невелено в Великий пост и по святой неделе и в Успенский пост и воскресные дни, солдатского строя служилые люди приходят на Коломенский кружечный двор и продают вино из-за фляг явно, а в которые дни кружечный двор бывает отперт, и в те дни солдаты, ходячи около кружечного двора на торгу и по рядам, и на посаде, в словодах, на дворах, и на улицах вино продают беспрестанно, а майор, как и доводили мы ранее сей отписки, от винной продажи солдатов не унимает, и во всем им норовит». Многожды с вином к ему солдатов приводили, он их освобождает без наказания. Солдаты по вся дни собираются на кружечном дворе в избах, играют в карты, а как солдатов учнут с кружечного двора сбивать, чтобы не играли, и они меня и целовальников бронят и хотят бить. А ныне вот в декабре, в шестой день, солдаты, собрався на государе в кружечный двор человек с 200, Учали в избах ломать поставы и питье кабацкое лить, и целовальников, волоча из избы, бить кольем, готовые и до смерти. А мы, Микифор, с товарищи, учили бить в колокола и едва государеву напойную казну отстояли. Голова приостановился писать, решив. «Завтра с подъячами в казенной избе перепишем, да послать немешкотно». Во дворе Ивана Бегичева, ближе к тыну, со стороны речки Коломенки, стоит старая большая изба. Таких изб во дворе много, и многие из них заняты полуголодной дворней. Колопы Бегичева с солдатами по кабакам озарничают в тай хозяина. Таисий, иначе Иван Каменев, эти проделки за холопами знает и Бегичеву не говорит, а потому Ивана Каменева вся дворня любит. В старой дальней избе Таисий упросил Бегичева его поместить. Дворянин проворчал. «Считай Иван недостойным ученого изографа держать, как нищего!» Таисий отговорился. «Тебя, хозяин добрый, станут беспокоить солдаты майора Дейгера. Они заходить ко мне будут ближе всего с Коломенки». И остался. А порядок в избе сам навел. Из избы, где поместился Таисий, из заднего крыльца два шага до двери в барский заросший сад. Из сада такая же малая дверь сквозь стын на речку Коломенко. Таисий чаще ходил в дом не главными воротами, а со стороны речки. В дверке замок навесил и ключ с собой носил. Сегодня к вечеру также же вошел. Привел с собой Никонова беглеца Сеньку, стрелецкого сына. Сенька покосился на почерневший Ди Иисус в большом углу. Таисий пояснил. Хозяин этого дома обеднял, за деньги пускал в избу справлять свои службы авакумовцев, от них и Ди Иисус. Кроме Ди Иисуса на Сеньку неприятно понесло запахом кабака и лохмотьем кабацких горян. «Уже мой учитель стал бражником?» — подумал Сенька. Но Таисий был трезв. А кабацкой посуды в избе не имелось, кроме одного зеленого стекла-полуштофа-водки, стоявшего на столе под образами. Стол липовый, с точеными ножками, без скатерти. На столе, щелкая кремнем по кресалу, Таисий зажег две сальные свечи. Зашел в избу сам дворянин Бегичев и, трогая завороченную наперед острым клином бороденку, спросил Таисия, — Сколь долго думаешь ты, Иван, будут в Коломне грабежи от солдат? — Я как могу то ведать? — Ты многое ведаешь, а пуще майора да и солдат ведаешь. Не устрашился ли майор? Уж я чаю не единый указ получил он от Москвы. Солдатское зорство унять чтоб. Звуки набата отдаленно и слабо доносились в избу. Таисий спросил. — Слышишь ли, добрый хозяин сполох полох? — А ли тебе, что на кружечном чинено солдатами? Ох, все ведомо, слышу, вижу. А ты бы ему на его песьем языке поговорил, страху для. Говорить майору лишний есть. Ведает он, что государь-царь и великий князь всея Руси, Алексей Михайлович, много иностранцам спущает. А ежели наведут кою расправу, то сыскивать заводчиков начнут у солдат. Эх, не к ночи будет сказано, наш хлеб бусурманы жрут и чуть не в рожу нам же плюют. Издрекомого тобой, Иван, уразумел я, что не время мне бывать на кружечном и учитывать, сколь в день копится государевой напойной казны. За единомыслил я и суды кабацкие поглядеть, поставы, кади и яндавы. Не время тому, хозяин добрый. А вот, глянь на лавку, мой друг пришел, и здоровенек. А я думал, извелся от черной смерти. Вместе росли, заедино Богу молились. То радость тебе, Иван, как имя его, лепотный молодший. Лепотный и нелепотный имя Григорий. Не обидься, что приючу его у себя. Какая обида, лишний добрый молодец дома укрепа. Бегичев пошел. «А выпить есть вон посуда!» «Нет, Иван, заходи ко мне. Ближе старику спать, брести хмельному. Ну, будь здоров. козды твоей не схитим и не объедим». Провожая Бегичева сенями, шутил Таисий. Бегичев только отмахнулся. «Стал бы я, дворянин, кабацкое дело докучать, кабы раззором не зорен». Бегичев ушел. Приятели, открыв дымовой ставень избы, стали пить табак, заправив два рога. Потом из большой курной печи Таисий выволок две широкие тарели жареной рыбы, нарезал хлеба, покрошил в рыбу чесноку и оба плотно поели, а запили жареное водкой. Пересели на ту же лавку, только к окну в сад. «Теперь, семён будем говорить». Здесь за углы прятаться и в окна заглядывать нужды нет. Ушей чужих тоже нету. Для того и построй этот избрал. Эх, брат Таисий, много бы мне еще учиться у тебя. Двери заскрипели неторопливо. Из синей низкой дверью пролезла объемистая фигура бегичевой дома управительницы. «Пришла я, мой Иван. Пустой карман?» — молвил. «Новый дежилец в дому». так и я к тому. — Жалуйте, милость вашу, Аграфена Митреевна. Таисий, подойдя, кланялся низко. — Поздоровали живешь? — Живу. Грех хвалить маятна. Бахвалить нечем. Так кожи ка мне, новца молодца. Баба села на лавку у двери. — Гриша, подойди. Сенька хотел поправить приятеля, но вовремя спохватился. Подошел и тоже поклонился пышной бабе. «Чур меня! Ух ты! Чур-чур!» «Не гляжу боли Баба закрыла лицо рукавом распашницы Быстрее, чем надо, поднялась и, сгибаясь, шагнула в сене. Таисий шел за ней. Она спешила. Он догнал, взял ее за рукав. «Дмитриевна, Аграфина Дмитриевна, чего, Борзо, утекаешь?» «Чур-чур, убегать надо». «По что убегать?» «Таиш, брат твой Айсват, коего я еженочно во снах вижу». Восстанешь на ноги — сон спадет. И ходишь да на рожи глядишь. Прости, Кось, больно он красовит навец-то». Таисий, вернувшись в избу, сказал Сеньке. «Надо тебя, семён остричь и лик лапами подчернить. А то куда ни покажись, всюду кучу баб поведешь». «Вот моя беда. И что, подмажу, и ладно будет». «Ты сказал мне на кружечном?» быть в твоей голове под двором князей Мстиславских. Ты это впервой слышишь? Впервой. То старое пресловие, а пошто оно с тех пор, как дед мой Иван Грозный боярам головы рубил. Лобное место было в Кремле. И надо смекать, что головы бояр катились под дворы тех, кого царь Иван хотел шутки ради запугать. Любил тот царь шутки шутить. Таисий принес из прируба два бумажника, оба разослал на лавку. — Голова твоя цела, и под боярский двор не пала. Так будем спать головами вместе, и, думаю, станем заедино. — Заедино думать и жить заедино. Довольно боярам служить. — Послужи народу, голодное дело, да все же правое. Сенька зевнул. — Эх, и усну же я, почти не спал, шел к тебе. «Здесь мы, цари и боги, попьем табаку еще, потом спать». сеньки дремалось. По привычке он сидел во всем своем наряде. «Скинь кафтан, кольчугу, оружие, сними сапоги». Раздеваясь, Сенька продолжал. «Почему брат Таисии так миру ведется? Чем бояре боярские дети красятся? От того малому человеку беда». «Ты это про себя молвил?» «Да». Дура эта баба, как постеля. Хоть спина ей, но тем и опасно, что такие, как она, ничего не таят. Что на очи пала то и на язык улипла. Отсели первая забота изменить твое видение. Инака, когда будет о тебе весть к воеводе или наместнику, а приметы в той вести приложены, без того не бывает. И тебя средь ночи хоть на ощупь и май возьмут. Нам же много дела. Надо народ бунтом мучить. А как мы за это возьмемся? Давай спать, после увидим. Еще скажи, ты много сердился, как я в патриарших сенях попа папа убил? Оп того стоил, разбойный, наглый ирыга. Только с тех пор стал я за тобой доглядывать, доглядел, что ты связался с боярской жонкой, что жонка та и патриарху люба. а как все проведал, сказал, «Теперь, Сенька, тебе одна дорога ко мне бежать!» «Ну, спим, брат Таисий!» Два дня дьякон Иван ждал Сеньку. Вечеру второго дня к патриаршей палате подъехал возок к воротам с тремя отроками из Воскресенского монастыря. За возком конный патриарший, боярский сын Васька. Он, войдя в сене большой крестовой палаты, подал дьякону ивану грамоту от патриарха По чину принимая грамоту дьякон перекрестился и печать патриаршу поцеловал а у гонца спросила здоровье боярский сын сказал: отец иван в грамоте что указано не ведаю отроков же прими а я за кремлем буду лошадь устрою лошадь моя и на патриаршу конюшню ставить неверено дня тригодя наедут, Да стальные дети боярские. Поди, сынья, отроков улажу. Поклонясь, боярский сын удалился. Дьякон развернул грамоту, читал. «Так-то ты, плешатый бес, не вежничаешь перед господином своим, святейшим патриархом, что скаредное чинишь. Вейте мне, что ты сводником стал, и боярину...» Зюзину в патриаршу палату манеж для Семки, и спать ей даешь, и ночь она проводит с ним. Гляди, жидковолосый, как бы мой посох большой, Иерусалимский, по твоим бокам гораздо не прошелся. Нынче же, получив опистолию мою, без замотчания, немешков, вбери сеньку того со стрельцы к палачу и куйте в железо. «Да руки, что безотменно были назад кованы, да колодки дубовые. Палач Тараско то ведает, кое крепче. На ноги ему и на цепь посадите. Юнцов монастырских устрой, овому ведать ключами от синей и ему же в хлебе на келье быть, овому в ризничной, тому же, который млад, у спальни быть. Учреди все и пасись гнева моего, Никон». Бумага задрожала в руке дьякона. Он, стоя у большого подсвечника-водолея, подпалил грамоту, клочья горевшей бумаги потопил в воде ночного светильника. Пошел к себе и по дороге привычно вслух сказал. — Вот, бояр немалко, — пасул замес жемчугов. — -то хитра. — Только и за тобой. Уши чуют, а очи блюдут. Патриарх перед тем, как уйти в спаленку, сидел в своей малой маленной за столом, покрытым красным бархатом. Перед ним серебряная чернильница, серебряная ж песочница, и лежали чинные лебежья перья. Бумага, клей для склеивания столбцов, печать патриарша тут же. В углу большого на стенах много икон письма его дворовых патриарших иконников. Видны из образов «Спас золотые волосы, копия из Успенского собора, всевидящее око и аптека духовная. На передней стене между двух окон, закрытых ставнями, со и расписными в красках с золотом узорами, часы, тоже расписанные золотом, с кругом, который, двигаясь, подставлял под неподвижную стрелку славянские цифры. Теперь стрелка стояла посередине буквы «Ви», по-нашему полуночная. Якон Иван внес патриарши любимые сапоги, красные, софьяновые, серебряными скобками на каблуках. Перекрестился, нагнувшись, стал переобувать Никона. Подставляя ноги для переобувания, Никон писал. Кончив писать, сказал «Ну-ка, сотник из патриарших причетников». «Доведи о своем новом звании. Кто сводил? Поведай!» Святейший Патриарх, сводить не надо было. Бояр-анималка, с видов опалаумила, прибежала сама, черницей ряженая, кричала «Где он?» А Семена не было, я сказал «нет его». Так она в лице сменилась и сжаталась, готовая упасть, пожалел. В том мой грех, проводил в келью. — В мою ложницу свел ее. — Нет, святейший господине, твоя спаленка чиста от блуда. — Чиста ли нет, о том отсечь не закинем глаголяти Потом пришел Семка. семён отлучался к родным его, а перед тем шел выполнить твою волю к боярину Морозову. Да боярин едино лишь лая тебя, святейший. Образа снять не дал, и листвы патриарший подрал. «Обозвал он тебя, государь, мордовским пастухом и грозил, что ни обиды этой не прощу». Никон нахмурился, взял перо и, что-то записав на бумаге, сказал «Нынче же отлучу от церкви, не светясь царем, бояр Морозова Бориса и Стрешнего Семена. Оба того давно ждут». «Сенька, святейший патриарх, был отрок усердный к твоим делам». Чего сказываешь ведомо мне? Послушный, не бражник и не зернщик. Ночью той же, когда боярыня его ждала, оборотив, избил четырех лихих, у большой крестовой с лестницы вырубали окошки. Опасным был смертный. Кремль горел, и Фролова в ту ночь рушилась. И нам бы без семёна однолично гореть. И был ли я без него жив, ой нет, не вем. После как парень отвел беду, спас мою жизнь и твое добро, я и свел их. В том прошу прощения, сказал, помню, грех примаю на себя, и ныне готов казницы или миловаться тобой, господине. И надо бы в большую дворовую хлебню посадить тебя на цепь, да прощаю, ибо много к тому тебе искушения не будет. Декон земно поклонился Никону. Патриарх в раздумьях продолжал. «Узнав про твое и Малкино воровство, я воспылал гневом, но, помолясь, позрел в душу свою, и глаз, укоряющий нас за грехи, дошел до ушей моих. Ты, блудодеи, пес смердящий, кто вина сему греху? Ты». ибо нарушил обет свидетелей и заморал мерзостью любострастия своего ложе праведников. Никон поднял голову, глядя в угол на образ Спаса, продолжал: Без живущий в теле с костью и кровью вопиёт о наслаждениях скаредных миру слепому данных, а тот, кто восприняв сан учителя духовного по обету Мнишескому, Заня не оберет молитвой того беса, причислен есть к сонму сатанинину. Патриарх встал, заходил по Малой Крестовой шагами высокого человека, отодвинул с дороги налой, крытый черным, с книгой, и, опустив голову, заговорил снова. — Отныне бес, прельщающий меня, изгнан. Враги мои будут пытать и искушать тебя, моего келейника. «Ответствуй!» Патриарх призвал боярыню Зюзину Миланию как врач духовный. Вот он. Патриарх перстом руки указал на образ большой, аршинный в квадрате. На нем было изображено высокие шкафы справа и слева, между ними стол, за столом на правой стороне инок в черном, в мантии и клобуке, на левой стоит Христос. На ящиках шкафов надписи «Терпение», «Чистота духовная и телесная», «Благоприятство», «Кто же сия любви совершитель, Токморос пятый на кресте». Вверху мутно, в мутных облаках благословляющий саваов. Внизу от темного фона с изображением отдельно светлым и по-светлому крупно написано «Аптека духовная, врачующая грехи». Дальше мелко идет повесть о том, для чего пришел сюда инок. Пройдясь по Маленной, патриарх сел в столу. «Скажи Иване, что имал с собою у Семка?» «Святейший патриарх. Дал ему и пистоли, коими ты благословил его. Еще? Еще взял он шестопёр золоченый перья и панцирь. Юшлан короткий. Юшлан, пластинчат. Такого не было». Казны не емал никоей. Сундуки в палате с казной твоей, господине, я запечатал. Как лишь ты отъехал, казначей сказался больным. Ушел в тот же день и должно извелся. Нет его. А семён немздоимец. Ушел от нас, видимо, навсегда. Оборотит, далеко не уйдет. Конюшей как. Прежний святейший господине помер. Я указал встать к тому другому старцу. Справа сбруйная цела, и кони твои здоровы. Добро! Дворецкого ты с собой увез, а дети боярские стрельцы с тобой же в пути были, по что не вернулись все. Наедут все, не вопрошай, ответствуй. Нищие в избах есть? Нищих жилых угнал, а пришлых не звал. Чинил, как указано, на время нищих презревать, когда сами пасемся гроба. Московский князь Иван Калита по три раза подавал мзду одному и тому же нищему, полагая в нем самого Христа. Мы уж в то устали верить, а вот татьи лихих людей поискать среди убогих не лишнее. Свечи на столе нагорели, а в посвечниках-водолеях перед образами восковые дьякот заменил на ночь сальными. Патриарх встал. «Пойдем, раздень меня и отыди». утомлен Леон язело. Диакон, взяв в шкафу из угла атласное вишнёвое, отороченное соболем одеяло, пошел за патриархом. У порога спаленки лежал в крепком сне послушник, вывезенный недавно из воскресенского. Патриарх тронул его сафьяновым сапогом. Страж добрый, эй, пробудись. Но юноша лишь мычал и почёсывался. Диакон Иван Отволок его за ноги с дороги. Входя в спальню, патриарх перед тем, как молиться, еще приказал. Ивани, завтра же учини парнишку строгий наказ. Одежду менять чаще и мыться довольно. Исполню, святейший патриарх». Утром рано патриарх, одетый в шелковую ризу, после обычного домашнего молитвословия Сидел у стола и при свете масляного шандала выкладывал цифры расходов на листе, склеенном в столбец. Перестав исчислять, прислушивался к пению за стеной обучаемых монастырским старцам певчих. Большие подсвечники водолеи воняли салом, шипели, догорев до воды, и гасли. У образов становилось темно. Никон перевел глаза на боярина Зюдина, сидевшего за столом против патриарха. «Так-так, Никита Алексеевич». «Да, так, святейший друг, великий патриарх. И я его холопа втолкнул к медведю в лапы». «Так, а он что? Да что? Медведя убил, ушел. силы его равна моей». «Он не холоп, вольный парень, боярин Никита». а сила его не равна гораздо твоей. По что же торопливо и гневно чинил так? А еще как, святейший друг, колоб ложи имел с моей женой, то я изведал по тому тонку любуючись, издевался. Не впервой он издевался над честью твоей, извещал и я тебя. И над твоей, государь, святейший патриарх». Моя честь прибудет со мной. Внимай мне, боярин Никита, отныне честью с тобой жить будем розно. От сего дня малку бояриню не ведаю, как мою духовную дочь. Ее врачевал я, как Христос, пришедшего к нему инока. Никон показал боярину на образ аптека духовная, тонущей в сумраке стены. Спасал ее, помазуя священным елеем. мысли отогнать от жены опалявшего ее духа сладострастия. Боярин гневно нахмурился, зная за святейшим другом иное кое-что с его женой, и про себя гнев смирил и умолчал без поперечки. Чтобы сгладить память мнимых грехов моих и возвеличить славу свою, я тебе, боярин, поручаю дело — заготовить, сколь потребно будет, извести кирпичу, на стены новых палат, а также строевого лесу на мосты к тому строению. Зреть построй будешь в купе с моими патриаршими старцами Брусяную хоромину патриархов умыслил скрыть. «Кое из Воскресенского, опущи Сиверского монастыря, переведем каменотестцев, плотников и скоро воздвигнем надаренным негосударем-царем «Моим собенным другом вместе кирпишные теремы!» Никон, гордо над столом, слегка вытянувшись, поднял голову и вознес вверх правую руку с лебяжьим пером. «Мои палаты вознесутся превыше царских, ибо нашей славой цари опекаются и яко солнцем, святительской благодатью нашей. Чтем в харатиях...» как первые князья московские твердили сей град, для укрепа стола своего княжьего манили и одаряли митрополитов. От сели царская слава идет, а до святителей приходу над Москвой Владимир и Тверь была почетной. Боярин сидел угрюмый, втянув в склокоченную голову в расшитый козырь парчевого кафтана. Через жену он имел немалое влияние на патриарха, и вот все рушилось. Никон догадывался, почему хмур боярин. Ласково взглянул, сказал, «Не тужи, друг мой, Никита боярин, не печалуйся за жену. В дружбе моей к тебе прибуду неизменным». «Много обрадован тобой, святейший господин. Денег тебе дам довольно на построй». Казна моя нерасхищена есть. В новых палатах возведем не по-прежнему. Первое. Верхний сад на Смоленом помосте сгнил, и за все гниет. Сыроток идет в потолки. Портит подволочную живопись. По-старому устроить тот сад будет тоже, а мы разведем сад внизу. К ему лишь чердаки прибавим. Вишню ли, груши? Маг и другое, как было, садить укажут садовники. Теперь для построя нового у меня в Иверском есть строители искусные. Делали они для приезда великого государя в Новый Иерусалим, как по писанному скоро. Уже ли же ныне замешкаем? И повторим мы с тобой, Никита Алексеевич, время царя Бориса». когда он Иванову колокольню поднял. Мы же разоренному и застращенному черной смертью Люду вложив в уста и сердце радость, с работой хлеб и деньги дадим. Никон встал. «Теперь, боярин, прости», — звонят к службе. «Иду в Успенский, за обед не отлучу от церкви Морозова и Стрешнева за их смуту против меня». Сень качтет на главы в дому своем мерзкое измышление пьяец попов за штатных изскоморохов праздник ярры кабацких морозов же возлюбил кальвинщину до зримо тянет к латынщине свейцы его други немчины боярин тяжело поднялся взмахнув рукой сверху вниз ох попатись бы тебе их святейший патриарх Что молвишь, озлю? Истинно то и скажу: припоясанному мечом славы, носящему клобук и мантию святителю, должно наступить на змея главу его Василиска. Зюзин благословился, поцеловал руку патриарха и отойдя к дверям моленной, встал. так не мешкая пошлю доглядывать обжиг звездки и кирпич готовить Начало Начаово боярин благословляю Никон перекрестил воздух. В светском соборе продолжали звонить к службе. Патриарх пошел облачаться, но с дьяконом иваном вошел в маленную патриарший под ячей крестя и кланясь. Никон вернулся к столу Напиши Пётр воевода, Ты ведаешь, кому куда. Опиши грамоты так. По указу великого государя, святейшего патриарха всея Руси, Кир Никона, приказанная мать убеглого его человека Семку, стрелецкого сына московского. Приметы его, Петр, тебе ведомы? Знаю его на лицо, святейший патриарх. Приметы и спеши, лета тоже. покрал тот сёмка будучи слугой у святейшего патриарха П шестопер булатной, другое два пистоля турских малых. третье панцирь короткий, подзор медяной. тот панцирь без озерцала, метав утек лица и оковав вести к москве на патриарж двор под караулом. Сетьни же исполню и Печать наложи и разошлем по воеводам с детьми боярскими. Иди. Домешкой мало, окончу молебствие. Пошли ко мне сюда же в малую моленную стрелецкого голову. Будет сделано, святейший господине После службы в Успенском соборе дьякон Иван, придя в свою келью, развернулся в янную тетрадь, где стояла на всяк день, записал. А. Всей день святейшим патриархом указано боярину Никите Зюзину готовить кирпич на новые палаты патриарши Б. Всей же день в Успенском соборе святейший патриарх Хир Никон всенародно отлучил от церкви бояр Семена лукьяновича Стрешнева и Бориса Ивановича Морозова. В. В сей же день святейший патриарх указал патриаршему подьячему Петру Крюку написать воеводам к поимке, чтоб и возврату к Москве семёна любимого моего. а сей день семён причислен к татям и разбойному сомничью гулящих людей. Пошли ему все благи владыка, невинному отроку, покров и защиту. Аминь. Г. И ныне к святейшему господину нашему пришел голова Стрелецкий, чтоб на коломну стрельцов нарядить. На крестце был харчевой двор, но от солдатской тесноты хозяин двор покинул. Солдаты с разрешения майора Дейгера устроили в бывшем харчевом съезжую избу. С вечера после барабанного бою всю ночь заседали, чинили суд, над посадскими и попами Чернцов тоже не миловали волокли на дворе жгли огни В избу все не вмещались и хотя зима малоснежная но было студено в огонь кидали от постоя что попало на глаза миллые столбы ты на окружавший обширный двор колоды ясли ворота конюшины даже двери синей вы избу чтоб не мешали широко ходить икололи в огонь в углу избы стол большой, божницы и образов нет, в огонь пошли, висит только медная лампада. За столом, замещая избранного слободой дворянина, сидит Иван Каменев, рядом с ним за старшину слободского Рейтер, перед ними оловянная чернильница, гусиное перо и лист, склеенный из полос бумаги. У Рейтера под рукой два пистолета. Перед черным немчином, так зовут солдаты Ивана Каменева, на столе его медный шишак. Черный узкий мундир застегнут глухо на все медные пуговицы. С правого плеча к левому бедру ремень, хотя шпага висит на поясном ремне. Сверх мундира черная же баранья шуба. Рейтер в броне, в шишаке, тоже медном. Шишак застегнут ремешком у подбородка. Среди избы столб, а вместо матриц от верха столба веером во все стороны идут и упираются в потолок заколоченные курной избой подпоры. не столба в четыре угла обидно сажен вверх досками. В сторону стола на столбе деревянный темный крест, шестиконечный, с адамовой головой у рукояти. Под крестом ящик с накинутым на него черным кафтаном, то налой. На тот налой солдаты добыли требник. Черный немчин, требник подрал, раскуривая рог с табаком, сказал, «Не боярский суд, наш солдатский, и честь будем горянский плач». Солдат Шмудилов, поставленный у креста, потихоньку говорил солдатам, «Еретик, потому церковная хулит». Черный немчин на налой кинул тетрадь, пергаментной обложки а на ней писано «Слезно восхваление кабаку государеву! Воздух в избе пахнет застарелым дымом и потом! Эй, солдаты, огонь пора!» По голосу Черного у дверей с треском загорелся факел. Другой, раскидывая искры, вспыхнул между окнами со слюдой в оловянных окончинах. «Разбрелись, господин капитан, посады, слободы тоже!» «Нам тут сидеть прибытку мало», — говорит Каменеву рейтер «Правда твоя, служилый, а все же пождем. Ежели жонок опять поволокут солдаты, так же с ними?» «Так же. Чего обижать солдат? Посадские жены величают нас грабителями и всякое скарицство чинят. С ними по-ихнему будем». «Ну так я стану строго судить?» Вызву шумом и топотом солдаты втащили толстого посадского в дубленной кашуле, сшивных с узорами валенках, в бараньем треухе. «Вот, господин капитан, и все товарищи, лается, не идет? Гляньте брюха спороть ему, путь сало вынуть. Бедные мы коломничи, куда волокут? По что? кого учинил зло? Не вем!» Солдаты шумели, присвистывали. Рейтер крикнул «Гей, тихо! Судить будем!» В избе примолкли. «Торговый?» «Торгую мало», — Посадский, сняв триух, поклонился. «Сколько имеешь торговли?» «Было три ларя на торгу, ныне один». «В день от него прибытку сколь?» «Купят мало. Вас, солдатов, народ бежит». «Пущай!» «Сколь давать будешь на день государевым служилым людям?» «Век такой налоги не знал, и дать что не ведаю?» «Отсеть не ведай. Три гривны день». «Так много!» «Мал торг». «Давай две». «Мало торгую. Много так». Дуло пистолета зловеще и медленно поднимается Посадский втягивает голову в воротник, кашули и приседает. Гей-товарищи, пущай он даст клятву!» Солдаты кидаются к Посадскому, волокут ко кресту. «Пусть сговорной или смерть у порога!» — тихим голосом советуют. Орабевший Посадский с трудом различает крест на столбе. У него рябит в глазах. «Клянусь святым крестом, что ежедень буду исправно платить служилым людям!» «Две гривны!» — кричит Рейтер, с треском возводя кремневый курок пистолета. «Две гривны! Клянусь!» — почти шепотом от страха говорит Посадский. «Ладей задаток, и будешь безопасен!» Посадский, держа шапку в зубах, идет к столу и из-за пазухи вынимает кису, платит вперед за неделю. Рейтер макает перо в чернильницу, Пишет для виду, спрашивает. «Имя твое?» «Тенюгин. пётр Федоров. Сын.» «Шмудинов. Читай. Торговану отпуст». Бойкий солдат с вороватыми пьяными глазами хватает с налой тетрадь, читает звонко по-церковному. «Ныне отпущающий, спечи меня, раба своего, пузанку!» Еще на кабак по вино и по мед и по пиво, по глаголу вашему с Яко ведется, очи мои, там много пьющих и пьяных. Посадский, вынув из зубов шапку, не надевая ее, крестится, подходя к дверям. — Солдаты, проводите безопасно торгового к десятскому слободы, — приказывает громко черный немчин. аский исчезает в синях Спустя мало с хохотом солдат и бабьим визгом в избу втащили толстую приземистую бабу она в сапогах мужских в полушубке поволоченным рыжим сукном поверх полушубка теплый плац с кистями до пояса во браты кутафья уловил таки в запрел до да приволок кричал тощий дотошный солдат в сером тегеляе стеганом и в лаптях. — кто такова? — а наша хозяйка где мы во двор господином майором ставлены чем перед тобой повинна? — да за все лает нас солдатов скаридно родню мужню зовет на нас сбиться двора чтоб а ты тут у чего есть коли она всех лает рухло моё коя в огонь шибла особенно лает меня что платишь за бесчестие солдату — А нет у меня ничего. А и было бы то такому возгреку шиш. — Язык у тебя колючий. Вот стрелю. Башка полетит за порог. Грозит рейтер, берясь за пистолет. Баба пугается. — О, не стрели, отпусти душу на покаяние. — Деньги есть заплатить рухло, кое пожгла. — Нету ни пулы. Должет он возгряк Ты что, получить хошь? Она, товарищи Каутафья, заплатить может. «Чем?» — спрашивает черный немчин. «Сами товарищи сведом и чем. Коли денег нету, в подколец со мной, а там получу». «Было бы с кем идтич, ни кожи, ни рожи, я чай мужния». Рейтер молча поднимает пистолет. Баба кланяется, вязаными рукавицами закрывает лицо. «Ой, отпусти душу!» — Не убудет тебе, поди в подклет, а то и на неделю запрем. — Ну ты, бес, лапотный, пойдем, Коли, терплю страх смертный. Солдат с бабой уходят в подклет, где за переборкой клетей много. Мало спустя выходят баба отряхивает пол и полушубка. — Кланяйся судьям, — советует солдат. Баба кланяется особенно низко тому, кто кажется ей главным, Тому, кой с грудей до пупа закована в броню и пистоли у него под рукой. Простите, только пущай, коли за местным уже стал да от дому волок проведет в обрат. Наш он, постоялец. Его воля, пущай. По двору бабу провожает много солдат, зубоскалят. Мерой-то сошлись. У, беси, вам кое дело, смело огрызается баба. Солдат уводит ее за ворота, остальные, придя к огню, где играют в карты, говорят. «Нечто отбить у его бабу! Сабли нет, один лишь пистоль!» Со своим бой Майер строго судит. «Жаль, баба-то ядреная!» Меж тем на съезжую волокут попа. «Поди, батька, поди, ругу платят!» «На, кака, дам в раю!» — глаголал. «Не имут веры, тянут!» Поп в черной однорядке, видимо, чужой. Солдат, который приволок папа на съезжую, смущенно говорил. На улице тьма. Волок чайл смолебно поспешает. «Сними с него скуфью», — говорит рейтер, отодвигая пистолет. папа бесчестить добро, да камеловку не топтать ногами, на то есть уложение государева». С волос папа спутанных и грязных солдат снимает скуфью, кладет на стол. — Искуфья Адрана, — говорит он. — Пущаю креста, клятбу даст. — Что дать может? — говорит Рейтер. папа подвели к Налою. — Клянись, что имеешь. Поп, поклонясь кресту, помотал рукой. — Клянусь честным крестом, что на, как Адам, игол как Ной перед сынами своими. — Шмудилов, чти отпуст. Солдат начинает тратурить с тетради. — Поп. Звучно высморкался в кулак, очистив нос, сказал: Так это же наша московска со Спасского крестца. Громче и грамотнее солдата на память начал басить церковно: Что ти принесем, весёлое корчмо? Каждый человек различные дары тебе приносит со усердием сердца своего. Поп Иякон с куфии шапки однорядки и служебники, чернцы, мантии, рясы, клобуки, свитки и вся вещи келейные. Служилые люди хребтом своим на печи служат, князи и бояре, и воеводы за меду место величаются. Пушкари и солдаты тоску на себя купили, пухнут на печи лежа, сабельники саблю себе на шею готовят, и разбойницы Солдач Мудилов прекратил словословие Кабаку. Извернувшись, закинул подол от Папу на голову. Под обнажилось грязное тело, зад, замаранный навозом и сажей. Рейтер ударил дулом пистолета по столу. «По что, горян волочите? Вон Папа!» Папа быстро вытолкали из съезжей. Так же быстро кто-то сунул ему на голову скуфью. Черный немчин за столом встал, поднялся со скамьи шубу, накинул на плечи, сказал рейтеру. — Товарищ, справляйся один. — Уйду я. — Иди, господиня. Черный вышел во двор, вслед за ним, крадучись по стене, шмыгнул солдат от креста Шмудилов. Черный немчин вспомнил Сеньку. — Ужели здесь не будет? Должен прийти в избу. Солдаты у огня забавлялись кто как мог. Иные курили трубки, иные балагурили, пили водку, о которой азартный те играли в карты. Черный немчин придвинулся к огню, сел, сказал громко. — Эй, солдаты, хотите ли знать, как едят бояре? — Как кушаете вы, говорить не буду. — Еще бы, сказывай про бояр, чуем? — Солдатская ежа знамая. хлеб вода Той солдатская еда. Чёрный немчин вытащил из кармана шубы длинный лист, мелко исписанный. А ну, чти, как едят бояры. Слышите все? Чти, чуем. Вот солдаты, как по приказу царя, кормят иноземных послов. На приезде послов по памяти из посольского приказу от великого государя отпущено. Сытова двора вина двойного 5 вёдер. Вина доброго дворянского, романеи, алкану по 5 ведер. Медов малинового, вишневого по три ведра. Стой, черный немчин, человеком-то скольким? Двум. Да что ты? Не лжешь? Выписка подлинная из дворцовых приказов. Печать зрите, печать дьяка Ивана Степанова. Верим, чти дальше. Патошного меду с гвоздикой. и патошного другого десять вёдр. Двадцать вёдр цижёного. С кормового двора сырьём пять стерлядей, две белые рыбицы. Пятнадцать лещей на пары в уху. Десять щук на пар. Десять судаков, пятнадцать езей. Три щуки, колотые и живые. Белушка свежая, осётрик свежий же. С хлебенного. Да уж ли всё такое двум сожрать? Двум солдаты. Слушайте ещё. чуем дивно нам, как жрут. С хлебеного три хлеба ситных, по три лопатки в хлеб. Три лопаты сажальных, да такой хлеб в нашу печь не влезет. Три калача крупичатых, по полу лопатки в калач. Еще три блюда ладий с патокой, три блюда пирогов, приженных с горохом, три блюда пирогов с опшеном, сарачинским орочинским да связигаю. Три блюда карасей со свежей рыбою. Все ли там? Есть захотелось. Чуйте дальше. Да им же отпуска на понедельного корма с того числа, каков в Москве пришли первому и второму послу. С сытного первому по десять чарок на день вина боярского зельем человеку. Третьему по восемь чарок да им же романеи, ренского... Медов малинового, смородиного, обарного по три кружки, паточного с гвоздикой по ведру в день, паточного циженого по ведру же. Пиво доброго по два ведра на день человеку. Дворянам их... Умолкни, черный. Чего испугались? Тошно чуть. Лишнее перекинем. Чел вам, что шло сытного до хлебеного, а вот... жалованное от царя. «Бойдем его в гузно, чти же, что от царя!» А как послы отъехали на посольский двор, и по указу царя послан к ним стольник со столом, а в столе отпускано сытного по две кружки вина тройного, три кружки на человека вина двойного, романеи по три кружки, ренского шесть кружек, малмазеи шесть кружек человеку, Мёду вишнёвого в ведро, Мёду малинового в ведро, Мёду абарного к черту Перекинь на приженину! Ковш вишен в патоке, Ковш яблок наливу в патоке ж. «И не обожрутся, беси!» «Да в бочках четыре ведра вина боярского с зелье, Пять ведр вина с махом, Пять ведр мёду патошного лёгкого, Пять ведр пива». «Эй, немчин, перестань! Валяй дали! кричали дотошные люди, сорвав с голов железные шапки, стучая ими по бревнам костра. «Это всё с нашей шеи идет!» «Чти! Черт их побери, брюхатых!» «С кормового!» «Дуй! Чего еще дали им?» «С кормового лебедь подскрыли, журавль под шафранным взваром жаркой!» дверяби ряби окрашиваны под лимоны, Куря разнимана по костям под огурцы. В брюхе ноет, черт! Куря жаркое, разниманно по костям под лимоны, Тетерев окрашивай под сливы. Издохнешь на месте, чуя такое! У тебя окрашивано под огурцы, Косяк бужунины, лоб свиной. Уже дадим! Крошенный лоб боярской в каше. Лоб свиной под чесноком, гусь, утка, порося — жаркие. Куря индейская под шафранным взваром. Блюда сандриков из ветчины, почки бараний большие, жаркие. Середка ветчины, часть реберная, говядины жаркой. Гусь, утка под гвоздичным взваром, ножка баранья в обертках. «Вонучах, что ли?» «Куря рифленая, куря бескостная, куря рожновая, гусь с пшеном да ягоды под зваром, куря в ухе гвоздичной, куря в ухе шафранной, куря в лапше, куря в аштях богатых, куря в ухе с сумачом». «Закинь, Немчин, с досадой кое еще и убьет тебя!» «Убить и надо, супостата государева!» Услыхал Иван Каменев, как будто знакомый голос солдата Шмудилова. бить иных, кто вас сморит на сухарях, а чужеземцев кормит до упаду!» «Так ведь то от великого государя, откуда все собирают на корм царю?» «От нас, то верно, только так из веку идет! Пусть из веку! Только ваши руки в крови от работы!» А бояре и боярские дети считают за бесчестье руки марать работой. Сказано в книгах. В поте лица будешь есть хлеб. А разве же бояре потом добывают хлеб? Палочем замест пота. Кнутьем. Провяжем. В ком сила царская, спрошу я. В князьях, воеводах, наместниках. Лжатие или не понимаете? «В вас мужики из вас солдаты без солдата и воевода едино что баба на печи куря в оштях едят а где берут у нас на дворе правда черный немчин солдаты связать черного по слову делу государеву и воеводе дать еще раз услыхал иван каменев из темноты двора хотя и измененный но уже явно голос Шмудилова. Отогдя на голос в темноту крикнули. «Ты дурак!» «Тронька, Ева! Он свойственник майору!» «Майор Дэй! Он тебе скажет!» «Солдаты! Я и четвертой доли не чел вам о кормах послам!» «Сказывал неполно, что отпускано от царя, что дано дворянам при послах!» «Не чел, но к голоду и провяжу вы привыкли! Одного посетись «День два, гадя!» Придут стрельцы и мати судить вас за кабаки и попов. Будут искать среди вас заводчиков. Пущай придут. Стрельцов расшибем и пищали на них обратим. Стрельцам на коломне не быть. Берегись. Стойте меж собой дружно. Иван Каменев встал с чурбана, где сидел, пошел в избу. В избе был Сенька, а Рейтер с ним тихо о чем-то говорил. «Семен, двинься на край скамьи!» Сенька, уступив дорогу, передвинулся. Каменев сел. Рейтер тяжелой рукой взял перо, стал писать, норовя свой почерк приблизить к полууставу. Он ничего не слыхал и никуда, кроме бумаги, не глядел. Таисий, Иван Каменев, придвинулся к Сеньке, тихо сказал, «Позовут солдата, встанет у креста. Надо убрать его, сыщик. — Иначе нам не быть. — Понимаю. — Рейтер, судья. Рейтер поднял голову. — Чую, капитан. — Как ближний и верный нашему делу ты должен вести порядок. Прикажи Шмудилову быть у налоя. — Верно, капитан. — Эй, позвать Шмудилова. Солдаты от дверей протеснились в сене. В дверях сеней раздались их голоса. — Шмудилов! — Слышу! В избу зовут. Иду. Солдат с вороватыми глазами, трогая на голове железную шапку и запахивая тигеляй, пролез к столу. "Как к кресту стань", приказал рейтер. "Не убегай, может приведут кого". "Крест ни отпуст со мной. Делай". Чую, встал. Солдат встал у налоя. Сенька, поклонясь Каменьеву, вышел из избы. В избу Бегичеву Сенька вернулся ночью. Таисий не взглянул на него. Он угощал водкой старика Пономаря ближней церкви. Старик сидел за столом в большом углу. Сенька на лавке близ стола. — Я, Иванушка, ой, чуток. Примерно кочет, шевельнет крылом наседали а и ветер, веревка, язык колокола шорнет. Я сплю, да чую. А тут, как залез на свое верхотурье, Покрестился, концы нащупал, Звонить хотел и чую, Москва звонит, по-праздничному звонит. Давно такого звона не бывало. Эмя-каю, надо к Иванушке брести, просил. Я рад, и он где рад будет. Патриарх обратил, А то паству кил насколь время, От черной смерти заступа. Помолит, покропит Пройдет, может, напасть. Сказывают... утихать стало Пей еще кружку, дед Дмитрий. — По что не выпить? Я чай русской, не кукуй. Аль кто русский, значит, коли подносят, пей. Еще почествуют, пей. А вот, гляжу, твой постоялец пришел, лик в крови. Уже ли имали его лихие, альбо солдаты? Пей, чего на моего постояльца зреть? Места ему чужие, по темноте ежедень землю носом роет. — Упал. Ну за здоровье пью хлебца опять с чесночком дай так и я вот старый хмельной бываю до да ночью дорогу ногой грибаю не убреду в яму нет. Таисий взял со стола одну свечу, подошел к сеньке Умойся, бери огонь. Сенька отошел в сений к рукомойнику. Может дед тот звон не патриарший, а к празднику в москве что не день звонят. какому-либо святому? — Сомнительен ты. Так вот тебе сказка. День спустя, век такого не бывало, солдатенка забрел, шапка железна, тягеляй с воротником стеганый, зрю дотошный, да как есть. Пусти, говорит, дедушка, на колокольну. — По что? — вопрошаю. — Да позреть, не шлет ли патриарх стрельцов на коловну А зачем они, стрельцы? Ты старый по что знать тебе? «Так, говорю, мне знать не надо, и тебе на колокольню не надо!» А он смеется. Пригляделся, узнал. Московский человек. На земском дворе в ерыгах служил. «Вон ты кто! Ну, поди, коли знаемый!» Расстегнул, скинул тигеляй и в кафтанишки полез. Значит, верно учуял. Патриарх! Да по намарьства, Иванушка, был я дворником на постоялом, и ерыги к нам забредали. в пономарях не быть бы да да постоялой церковники хаживали пропиваться хозяин от в тай корчму держал а дьякон сколь раз в той корчме спускал себя все до креста и я ему платьишко сужал укрыться а как ерыги довели что корчму прогнали я к тому дьякону он же меня сюды к попу поой благословил в пономари однако сынок поднеси еще круг Да в кулак кус хлеба и по бреду. Спать не лягу, чай скоро звонить». Падамарь выпил на дорогу, помолился на Диисус и, поклонившись, ушел. Сенька, придя умытый, поставил оплывшую от ветра свечу на стол. Приятели поели и, выпив водки, заправили порогу стали пить табак. Сенька от водки выпитой не развеселился. Глядел угрюмо. «Чего, семён мой брат, не весел?» «Та вишь, Таисий, радоваться-то мало чему. Жить думал с тобой тихо и углядел. Круг тебя рожи боярских сыщиков. Облашал и закуют?» Таисий хлопнул его по плечу. «Эх ты, с таким богатырем мы скрозь каменные стены пройдем!» «Богатырь я малый есть. Тебе видится малый». я же ведаю, ты богатырь большой. А что, солдат? Кончено. Доводить не будет. Из пистоля? Нет, шестопером. Махнул раз. Голова расселась пополам, а кровь мне в лицо. Он ведь дотошный, в железной шапке. Шапка должно холодило, снял с головы, держал у пазухи. Только шли они вдвоем. Один потом свернул. а тот, кою креста в избе стоял, замешкался. мне это было сподручно. Убил. Убитый того учил. Поди, деквоеводия, скажи слово и дело государева. Ну, а тот? Тот, что на крестец сшел, отговорился. Рано де, когда стрельцы уймут солдат, тогда заводчиков укажем. Недобро нашим головам лежать под двором Стеславских. «Покуда стрельцы колонну не окружили, мы утянем к Москве. Головушки наши гожи, не один бут заварим. Майоры и дейгеры в ином месте нам с подручниками станут. Ой уж это Москва! Чаял век ее не видать! И та же к ней! Любовь там кинутая, все знаемое, зримое и родных нет. А брат...» «Брат, чаю я теперь боярские дети, Верстон. И тот же дворянин, окажись ему, сдаст боярам. По что ранее думать? Там увидишь, скажешь. Ну, теперь ты спи. Дело сделал, иная забота за мной. Нынче в ночь надо бумагу написать. Печатью дьячей большого дворца я запасся у Ивана Степанова. Бумагу справить». Чтоб заставы пройти. Заставы — дело мудреное. Как пройдем, не ведаю. С нищими пройдем. Мой построй провонял худой одеждой. Нищие тут бывали, жонки особо. Все жаждут к Москве идти. Упрашивали, я обещал. Водкой их поил. Любят меня, замест пророка чтут. И все говорят без обману. С иными я ложе имел. По что тебе, Таисий, Уже ли не мерзко? Крепче так. На дыбу изымают, Не скажут и слова. Слух надо. Через них добывал. Служат честно. Мудро сказываешь. Никакой мудрости, Едина лишь смышленность, И ты ее пойми. жонка молодая, Ли старая к тому придет, Однако будет. Да и то, поживу с худыми, хорошая для меня станет вдвое краше. Безобразная, Семён, бесстыднее. А я бесстыдство возлюбил гораздо. Обвешаем тебя веригами, морхотьем завесим, будем калячить до стихиры пять. Пистоль на случай и шестопёр морхотью замотаем. Тут за коломенкой, прямо как пройти по плотине мельницы в поле сверсту. кладбище, на нем избушка в крестах прячется, то избы все боятся, а нам впору, из нее и поход наш к Москве. Побредем сквозь заставы в Китай-город, к церкви зачатия святой Анны. Туда царицы на богомолье ходит? Туда. И оттуда легче всего быть нищему царицы наверху. Смышлен ты, ой, смышлен Ежели бы Коломна не Зорина была, то могло бы статься так. Стрельцы пришли, с солдатами не дрались, а сговорились. Они всегда корыстны и шатки. Помирать в бою какая корысть. Да городишко разграблен, заводчиков у солдат нет. Майор не пойдет с ними. Немцы, капитаны, тоши, стрельцы, солдата долеют. Иных закуют до суда. Кое-кто утекет от караула. а домой обратить не можно солдат без отпуска Пойдут утеклицы в гулящие люди и нас прибудет надо больше людей на бунт готовых удалы заводчик, атаман найдется тогда придет пора бояром шеи на сторону свернуть ты спи набирайся силы сенька покорно принес свой бумажник на лавку лег и уснул таисий зажег двум свечам еще три Он до рассвета писал грамоту, как изограф искусный подделал почерки дьяков и печать восковую внизу приладил.